двести девяносто седьмое и ю н ь д е с я т ы Каждый предмет, каждое растение, дерево, птицы, рыбы, животные, люди имеют свой астральный двойник. Имеют его и все творения рук человеческих: дома, деревни, города. Имеют эти двойники горы, озера, леса, реки, моря и все, что есть на земле, и сама земля. Все это существует в тонком мире, наряду с формами, созданными человеческой мыслью. Тонкий мир переполнен всеми этими образованиями. Свитки, акаши, на которых запечатлено все прошлое человечества и земли, тоже входит в перечень того, что есть в мире надземном. Все, что там существует, невозможно перечислить, особенно имеющиеся в его высших сферах. хорошо войти подготовленным в тот мир, чтобы не растеряться в его красочности и многообразии. И надо иметь твердую опору. Эта опора является иерархией света. Печально и е р а р х и е й света. Печальное положение отрицателей невера, когда он начинает понимать, что хотя тело его и умерло, он продолжает жить. Знания, приобретенные в этом направлении на Земле, там очень полезны, ибо позволяют человеку ориентироваться в новых условиях и многое понимать. Нелепо отрицание, несомненно, за невежество приходится расплачиваться. Тонкий мир по сознанию, формула по вере вашей дано будет вам, является собой о с н о в н о е условие состояния р а з о п л а щ е н н ы х людей. Мыслью обусловливается это состояние. Отрицатели и неверы – это люди обокравшие самих себя. Возможности тонкого пребывания неисчислим. Границ или о г р а н и ч и т е л е м их служит мысль. У Бога тусклое б е с п р о с в е т н о е пребывание в тонком мире о т р и ц а т е л е злого. Некоторые просто лишают себя сознания убеждением, что со смертью т е л а кончается все и дальше уже ничего нет и быть не может. Вера в бессмертие духа есть уявление чувства знания или непосредственного осознания истины. Сближение миров приоткроет завесу. отделяющую мир п л о т н о от тонкого, перед человечеством будущее, сияющее чудеснейшими возможностями познания в а окружающего мира во всех его аспектах глубине.